История шестая. Почему именно я? Вопрос Светланы звучит в тишине комнаты. С того момента, как она попала вместе с родителями и младшим братом в храм, забытый Богом Земли, прошла неделя. Все это время на улице постоянно идет дождь, солнца практически не видно. Окружающее здание забор понемногу начал разваливаться, смываемый дождевыми потоками. Но одержимые по-прежнему не могут зайти на территорию храма. Иногда Светлана смотрит на них через окно. Их взгляды темные, устрашающие. Каждый раз одержимые следят в ответ, они знают о ее происхождении. И когда Светлана ходит к озеру в сопровождении монаха, одержимые всегда рядом. Они стоят за деревьями и наблюдают. Высокий, широкоплечий монах с неприятным мясистым лицом, больше похожим на сказочного тролля, чем на человека, сопровождает подростка. В те моменты, когда кто-нибудь из одержимых пытается приблизиться к Светлане, монах вступается за нее. Он преграждает путь, и одержимый, шипя и скалясь, отступает назад. Одержимые обладают большой скоростью и невероятной силой. Светлана видела, как женщина сорвала часть крыши автомобиля, когда они с семьей пытались покинуть город. Но отчего-то они не атаковали монаха. Одержимые остерегаются его. Страх в их глазах отсутствует. А вот стремление выжить есть. Родителей Светлана не видела с первого дня появления в монастыре. Монах-великан увел их в подземные катакомбы. И с тех пор Светлана слышала только голоса. Петр, как и многие другие дети, жили в просторной комнате с десятком спальных мешков на полу. Светлана навещала брата каждый день. Со временем Петр стал привыкать к общению со сверстниками и все реже вспоминал про родителей. Но иногда мама разговаривала с ними. В эти дни Светлана и Петр спускались в подвал в сопровождении нескольких монахов, следящих за детьми. Они останавливались возле огромной деревянной двери с кованными петлями и вслушивались в десятки голосов, доносящихся из соседнего помещения. Среди них девочка различала голос мамы. Он был надрывистым, и часто женщина говорила полную несуразицу. «Вы можете мне сказать, отец Михаил, почему именно я?» Светлана смотрит на мрачного представителя храма, стоя в комнате, освещенной несколькими свечами. Мужчина сидел за скромным письменным столом. Перед ним кипы бумаг, исписанных вручную. Уже несколько дней подряд отец Михаил убеждает Светлану в том, что она одна из нескольких избранных. «Та, кому предстоит стать подвижником Силе, обрушившейся на безродное». Девочка-подросток слабо понимает, почему монахи возлагают именно на нее такие надежды. «Мы не выбираем своего пути», – проговорил отец Михаил, поднимаясь со своего места. «Подойди ко мне». Светлана подходит, и они смотрят в окно. Дождь заливает улицу. Полумрак погрузил весь мир в темные тени. Возле гнилого покосившегося забора стоят люди, несколько десятков одержимых. Они смотрят на Светлану и отца Михаила скалятся, рычат и тыкают пальцами. «Посмотри на них», – просит мужчина. «Разве они выбирали такую участь? Для каждого из жителей города жизнь протекала в спокойном и размеренном темпе. Все они хотели светлого будущего, и для этого жили, создавали, надеялись и шли к своей мечте. А затем случилось то, что случилось, и демоны овладели их телами. Одержимые перестали быть людьми, они всего лишь сосуды для темных сил. «Разве они выбирали это?» «Нет», — отвечает Светлана, глядя в глаза тем, кто жаждет добраться до всех укрывшихся за стенами храма. «Путь не всегда нравится идущему, но его нужно пройти, иначе потеряется весь смысл жизни, и твой путь не такой печальный, как у этих людей. Ты избранная, я знаю это. Я ждал тебя и продолжаю ждать тех, кто станет твоим помощником. Но что я должна сделать?» Михаил кладет руку девочке на плечо и смотрит на нее взглядом почти отцовским. «Ты все поймешь в свое время. Осталось совсем немного. Поверь мне, дитя, очень скоро ты узнаешь о своем предназначении», Светлана вновь смотрит в сторону одержимых. Один из них машет ей рукой, предлагая выйти на улицу. При этом мужчина рычит, его руки трясутся в предвкушении. «Почему мы не можем увидеть своих родителей?» Она переводит взгляд на отца Михаила. Все дети скучают по своим близким. «Ваши родители готовятся к великой миссии», — уверяет мужчина. «Они станут основой для появления на свет того, чье имя вписано в эти фолианты». Михаил почти театральным жестом обвел рукой разложенные по комнате книги. «Я могу поговорить с мамой?» «Конечно. Я не вправе лишать тебя такой возможности. Привести твоего брата?» «Нет. Сегодня я хочу поговорить с ней одна». Михаил берет со стола колокольчик и звонит в него. В тот же момент открывается дверь. На пороге высокий монах. «Проводи ее вниз», – командует мужчина. Затем обращается к Светлане. «Твои сомнения напрасны». «Даже один человек способен изменить весь мир». Светлана выходит в узкий темный коридор. Монах идет следом. Она знает дорогу, но сопровождение обязательно. Они спускаются на первый этаж. Проходят по просторному помещению, уставленному деревянными скамейками. Спускаются по узкой улице в подвальное помещение. Здесь холоднее, чем в основном здании. Каменные стены источают влагу. Монах зажигает свечу, освещая крутые каменные ступени. Через несколько минут они уже в крошечном помещении с массивной деревянной дверью. Он зажигает факелы на стенах. Светлана останавливается возле двери и смотрит на монаха. Эликан остался по ту сторону входа. «Мама», – шепчет Светлана, прильнув к двери. Она прочищает горло и повторяет уже более громким голосом. «Мама, ты меня слышишь?» В ответ стоны нескольких человек. Их голоса сдавленные и тихие. Слышны тяжелые шаги и словно что-то тащат по каменному полу. Через минуту Светлана слышит дыхание сразу нескольких людей. Они прильнули к двери с обратной стороны. «Мама, я хочу поговорить с тобой!» Вновь тяжелое дыхание, стоны, шепот и голос моргу. Женщина говорит осипшим, сорванным голосом. «Я слушаю тебя, доченька моя. Как ты? Что с тобой? Твой брат, он в порядке?» «Да, с нами все хорошо», — отвечает Светлана, ощущая, как на глаза наворачиваются слезы. Она прислоняет ладони к двери. «Я скучаю». «Мы тоже с папой скучаем по вам!» Голос женщины прерывает стоны. Несколько человек пытаются что-то сказать, но выходит только мычание. Эти голоса пугают Светлану. Она поджимает губы. «Что мне делать?» Спрашивает Светлана. «Все стало таким мрачным и страшным. Мне иногда кажется, что это кошмарный сон». В ответ только стоны, шепот, звуки тяжелые поступи. «Кто-то пытается кричать!» Но что-то препятствует в этом Несколько голосов затыкают его И вновь стоны Прости нас Шепчет голос Марго В нем слышно раскаяние Но Светлана не понимает, чем это вызвано Почему мама постоянно просит прощения? За что? Мама, открой дверь Просит Светлана Я хочу видеть тебя Мама! Она бьет кулаками по двери И в этот же момент на ее плечо ложится тяжелая, массивная рука монаха Он стоит за ее спиной. Светлана смотрит на своего надзирателя, но тот отрицательно качает головой. «Почему мне нельзя увидеться с ними?» – спрашивает Светлана у монаха, но тот, как всегда, немногословен. Он смотрит на подростка водянистыми глазами, в которых отсутствует всякая эмоция. «Света!» Голос матери заставляет ее вернуться к разговору и прижаться в двери всем телом. «Да, мама, я здесь!» «Уходи!» Говорит слабый женский голос. «Что? Я не слышу!» «Уходи из этого храма!» Говорит Марго. И в этот же момент ее заглушают десятки стонов и криков, словно все люди, находящиеся по ту сторону, испытывают страдания. От этого гула голосов тело Светланы покрылось ознобом, но голос матери продолжает перекрикивать стоны. «Уходи из этого храма!» Выкрикивает она истеричным голосом. «Уходи отсюда!» В тот же момент монах подхватывает Светлану, словно куклу, и уносит из помещения. «Нет!» Выкрикивает Светлана, пытаясь вырваться. Она бьет монаха, но тот не ощущает ударов. «Отпусти меня! Оставь в покое! Мама! Мама!» Крики людей доносятся до нее все время, пока монах продолжает восхождение вверх по каменным ступеням. И только когда они возвращаются в храм... Голоса растворяются. Монах ставит девочку на пол, но она тут же пытается проскочить к двери. Монах ловит ее и относит на несколько метров дальше. Вновь ставит на пол и предупреждающе качает головой. «Почему?» – спрашивает Светлана сквозь слезы, но надзиратель молчит. Его ужасное лицо пугает, и она решает уйти. Света разворачивается и выбегает из храма на улицу. Возле входной двери она спускается на ступени, не обращая внимания на дождь. Одержимые видят ее и начинают кричать, привлекая внимание. «Что вам нужно?» Кричит Светлана в ответ. «Проваливайте отсюда! Убирайтесь туда, откуда вылезли!» Но одержимые только смеются в ответ. Они машут руками, рычат и прыгают. Светлана закрывает ладонями лицо. Она не хочет видеть изуродованные усмешками лица. Одержимые растягивают лица в улыбке до такой степени, что они превращаются в омерзительные маски. Но вдруг голоса затихают. Она поднимает взгляд. Одержимые теперь не смотрят на нее. Они повернулись в сторону леса, откуда видно источник света. Кто-то приближается к храму. Одержимые не используют свет для перемещения. Светлана это знает, и поэтому встает на ноги, чтобы рассмотреть тех, кто еще сохранил свою человечность. С трудом слышен гул мотора из-за дождя. Но вскоре огни фар разрезают темноту, заставляя демонов морщиться и закрывать лица руками. Машина выезжает из леса на огромной скорости. Она проносится через опушку и останавливается, увязнув в грязи. Одержимые тут же начинают окружать внедорожник, атакуя его со всех сторон. Слышны удары по металлу, звук разбивавшегося окна, крики. Светлана раскрывает дверь в храм. Мрачный монах стоит за ней, словно страж «Помоги им!» Выкрикивает Светлана, тыкая пальцем в сторону машины «Им нужна помощь!» Монах неподвижен Он смотрит на Светлану, словно неживой «Ты должен им помочь! Ну же!» Со стороны улицы вновь слышен звук мотора Водитель пытается вывести машину из грязи Вновь удары металла и крики сквозь шум дождя «Если ты им не поможешь, я сбегу!» Угрожающе говорит Светлана: Сбегу сразу же, как представится возможность. Я не стану слушать тех, кому безразлична жизнь других людей. Взгляд монаха меняется на более мрачный: он сверлит им подростка, словно пытаясь возразить, но не произносит ни слова. Затем выходит из храма в дождь, направляясь через улицу в сторону машины. Демоны, обратив на велика на внимание, отстраняются в сторону. Они шипят и машут в его сторону руками Но монах не преклонен Он идет в сторону машины, не обращая внимания на опасность Светлана остается возле дверей храма Она смотрит на происходящее Она ждет, когда из машины появятся люди И как только монах открывает одну из дверей Появляется силуэт мужчины Он выпрыгивает в грязь Его правая нога подкашивается Похоже, мужчина ранен Вслед за ним выскакивает девочка, такой же подросток, как и Светлана. Хромой мужчина вооружен битой, он машет ей, отгоняя демонов. У подростка упаковка с солью, она не раздумывая разрывает ее и бросает в лицо ближайшему. Одержимый начинает биться в судорогах, падая лицом в грязь. Соль причиняет ему много боли. Монах помогает прибывшим, он хватает одного из демонов, и легко подняв над землей, откидывает в сторону. Но одержимый приземляется на ноги и возобновляет атаку. Его скорость молниеносна. Он преодолевает расстояние за считанные секунды и повисает на шее великана. Мужчина сбитый тут же наносит удар по спине одержимому. Зревев от боли, тот падает в грязь. «Сюда! Сюда!» Кричит Светлана, подбегая к калитке, и прибывшие бегут в ее сторону. Они с трудом отбиваются, но продолжают бежать. Монах прикрывает спины. Вновь ловят одержимого и с размаху впечатывают лицом в грязь. Тот, захлебываясь дождевыми потоками, машет руками, пытается вырваться. Еще трое одержимых запрыгивают на великана. Они пытаются сорвать с него одежду, жаждут добраться до плоти. Но монах не замечает их усилий. Он без труда скидывает с себя очередного одержимого, и тот отлетает в сторону. «Быстрее сюда!» Подбадривает Светлана прибывших. Первым в калитку забегает девочка, в руках у нее сумка и наполовину пустая упаковка с солью, следом хромой мужчина сбитый. Он тут же падает коленями в грязь, морщась от боли, но не выпускает оружие из рук. «Здесь они вас не достанут», предупредила Светлана. «Они не могут подойти к храму ближе!» «Как их много!» — говорит мужчина, повернувшись в сторону застрявшего джипа. В свете автомобильных фар видно силуэт монаха. Он продолжает сражаться с одержимыми, разбрасывая их в стороны. Светлана вспоминает прогулки за пределы территории храма. Монах всегда следовал за ней по пятам, и никогда одержимые не решались напасть. Они выглядывали из-за деревьев, провожали взглядами, кричали, запугивали и привлекали внимание. Но никогда не нападали. Девочке казалось, будто они боятся великана. И как оказалось, не зря. Один из задержимых с криком отлетает в сторону и пробивает собой лобовое стекло. Второй отлетает в противоположную сторону, кувыркаясь в грязи. «Вот это селище, говорит прибывшая девочка-подросток, не сводя взгляда с бойни. «Ему нужно помочь!» — просит Светлана, глядя на остальных. «Так этот громилый сам неплохо справляется», отвечает хромой мужчина. «Их слишком много», подтверждает слова Светланы незнакомка и указывает в сторону леса. Оттуда появляются еще тени, словно хищники, почуявшие добычу. Они собираются со всей округи. «Моя нога», говорит мужчина. «Мне не справиться», незнакомка смотрит на Светлану. Взгляд уверенный, смелый. «Тогда сами», говорит она. «Сами?» – удивляется Света. «Но как мы сможем с ними бороться?» В ответ незнакомка улыбается и вынимает из рюкзака бутылку с приделанным к горлышку фитилем. «Они боятся огня!» – поясняет она. «Мы сможем помочь твоему другу, только нужно действовать быстрее!» Она протягивает Светлане бутылку с зажигательной смесью и раскрывает еще пачку соли. Светлана ощущает, как у нее начинают трястись руки. Она никогда не вступала в сражение с демонами. Что делать, Светлана не знает, но, глядя на свою сверстницу, поражается ее смелости. «Прикроешь нас!» — говорит незнакомка, сидящему на земле мужчине. Светлана с удивлением смотрит ей вслед. Великан тем временем падает на одно колено. На его спине висит уже с десяток одержимых. Они изо всех сил пытаются свалить его в грязь. «Давай!» — выкрикивает незнакомка. «Ему нужна твоя помощь! Подожди запал и кидай прямо в эту кучу!» Светлана оглядывает бутылку, не понимая, что нужно сделать, но инстинктивно дергает запал. Огонь вспыхивает над самым горлышком, озаряя сгущающуюся темноту. Подняв руку над головой, она выбегает в сторону сражения, стараясь не упасть в вязкой грязи. И изо всех сил швыряет бутылку с смесью. Прочертив в небе яркую полосу, она приземляется на спину одержимых. Стекло разбивается, и пламя охватывает клубок из человеческих тел. В тот же момент разносятся крики и вопли. Несколько одержимых отскакивают в стороны. Их тела покрывают пламя. Они падают в грязь, пытаясь сбить жар. Но этого хватает, чтобы монах поднялся на ноги. В храме, на удивление, спокойно и тихо. Светлана сидит на одной из лавочек, не в состоянии унять дрожь в руках. Перед глазами до сих пор проплывают факелы из человеческих тел. Одержимые разбегались в стороны от места возгорания, кувыркались в грязи, сбивая огонь. А великан тем временем прокладывал себе путь в храм, на ходу срывая себя наиболее активных демонов. Казалось, этому безумию не будет конца. Крики уже давно утихли, но Светлана продолжает вздрагивать при каждом шуме. На некоторое время она совершенно отключилась от происходящего в храме. Голоса людей проплывают мимо нее. Она сидит, погруженная в собственные мысли. Ей страшно и жутко одиноко. «Эй, ты в порядке?» Голос девочки-подростка возвращает в реальность. Светлана поднимает глаза и смотрит на сверстницу. На ее лице легкая улыбка. Девочка очень миловидная, светленькая, слегка худощавая, но с хорошими физическими данными. «Я немного испугалась», — признается Света. «Бывает», – с улыбкой отвечает собеседница. «Меня зовут Ангелина». «Ты не такая, как все», – признается Светлана. «Да, практически всегда была не такой, как все», – признается Ангелина. «Если знаешь дом на краю кладбища? Большой, с черной крышей», – Светлана кивает. Она понимает, о чем идет речь. «Да, знаю, этот дом дети называют дом гробовщика. Так вот, я дочь этого самого гробовщика». Ангелина окидывает взглядом храм. Неподалеку от них на лавочке лежит мужчина с травмированной ногой. Он сделал себе перевязку и теперь отдыхал. «А это кто?» – спрашивает Светлана, указывая на мужчину. «Это Станислав. Мы познакомились с ним несколько дней назад. Он сбежал из сумасшедшего дома, но вполне вменяемый». «Обалдеть!» – протягивает Светлана, поражаясь компании, которую они спасли. «Вы странные ребята». «А ты на себя посмотри!» – усмехается Ангелина. «Этот монах, что, твой друг?» «Ты только посмотри на него!» Ангелина указывает в сторону монаха. Он стоит на коленях возле алтаря, пребывая в молитве. Его одежды все еще источают запах гари. Лицо скрыто под капюшоном. «Нет, он мне не друг», – отвечает Светлана. «Мы здесь уже давно, и я единственная, кому разрешают выходить за пределы храма». Все остальные, взрослые и дети, попавшие сюда, словно изолированы. Отец Михаил здесь всем руководит. «Отец Михаил?» – голос Станислава доносится из соседнего ряда скамеек. Мужчина поднимается со своего места. «Где он? Где отец Михаил?» Светлана пожимает плечами. «Я не знаю. Он всегда появляется сам». «Это то, что мы ищем», – произносит мужчина, раскинув руки в стороны. «Вы только посмотрите, единственное место, куда одержимым вход заказан. Святая земля? Конечно, нет. Не существует никакой святой земли. Существует только магия». Монах в этот момент поднимается от алтаря. Он смотрит в сторону собравшихся. Его глаза видны из-под тени капюшона. «Что он на нас так смотрит?» – спрашивает Ангелина, наклонившись к Светлане. «Он охраняет нас», – поясняет она. «От демонов?» Уточняет Ангелина. От необходимости совершить ненужные действия, вмешивается Станислав. Это страж. Только посмотри на него. Самый настоящий страж темного мира. Кто вызвал тебя в этот мир? Станислав выкрикивает громко. Эхо его голоса проносится над сводами храма и затихает. Монах смотрит на него, в ответ не произнося ни слова. Его взгляд говорит сам за себя. И в этом взгляде нет ни ярости, ни злости, только терпение и смирение. «Я его вызвал!» – окликивает всех собравшихся голос отца Михаила. Мужчина появляется из-за деревянной двери, ведущей в келью, где содержатся под присмотром монахов, дети и подростки. Он смотрит на прибывших, оглядывает их внимательно, и взгляд останавливается на Ангелине. В несколько мгновений лицо отца Михаила ничего не выражает. А затем он расплывается в добродушной улыбке. «Ну а вы последователи. Как хорошо, что в этом городе еще остались люди!» Священник проходит между рядами деревянных лавочек. «Меня зовут Отец Михаил, и я заведую этим местом. Спасение пришло в наш храм в момент нужды. Теперь вы спасетесь, укрывшись в его стенах!» «А где все остальные?» – спрашивает Станислав, с трудом поднимаясь на ноги. «Я покажу вам, где все остальные!» предлагает отец Михаил, но Светлана тут же перебивает его. «Нет!» Голос ее резкий, словно бросок. Собравшиеся смотрят на нее с удивлением и любопытством. Только отец Михаил слегка сводит брови, показывая свое недовольство. «Мои родители исчезли в подвалах этого храма, и мне их не показывают до сих пор!» «Они готовятся к священной битве», – спокойно поясняет священник. «Вы собираетесь сражаться против одержимых?» – удивляется Станислав. «Силами обычных граждан, пришедших к вам в храм за помощью?» «Они получили здесь веру и силу», – поясняет священник. «Они пришли сюда не просто так, это их путь, это и ваш путь. Не забывайте, что здесь мы делаем общее дело». С этими словами из-за деревянных дверей вышли монахи, всего человек шесть. Они остановились в конце зала, словно перекрывая выход наружу. «Нет!» – запротестовала Светлана. «Все начинается с самого начала. Я видела подобное уже не раз. Вы спустите их в подвал и больше не выпустите. Где мои родители? Почему я не могу увидеться с мамой?» «Всему свое время», — ответил священник, и голос его стал иным. Взгляд мужчины потяжелел, и глаза словно потемнели. Он не желал слышать приреканий. Ангелина поднялась со своего места, подтянув к себе поближе рюкзак. В нем еще осталась одна бутылка с зажигательной смесью. Монахи сдвинулись с места и не спеша направились в сторону прибывших. «Что происходит?» – спросила Ангелина у Светланы. «Вы ищете избранных?» – произнес Станислав, выходя на передний план. Отец Михаил останавливает на мужчине свой взгляд, и лицо священника делается темным. «Он!» – произнес Михаил, указывая на мужчину пальцем. В нем черная магия. Он не маг, поясняет Ангелина без тени волнения. Я знаю, для чего вы собираете людей. Мой отец успел рассказать мне о том, что происходит в стенах вашего храма. Он рассказал мне о сшитых. Михаил запрокидывает голову вверх и втягивает ноздрями воздух. В тот же момент из подвала храма доносится невероятно громкий, нечеловеческий рев. Словно сотни голосов стонут, взмывая от боли. От этого гула кровь застыла в жилах. «Я их ощущаю», — хрипит Михаил, разводя руки в стороны. «Сила, о которой рассказал твоему отцу Некрономикон и вправду находится здесь!» В тот же момент служители храма во главе с великаном начали хватать вновь перебывших. Станислав сопротивляется недолго. Боль в ноге не давала возможность быстро передвигаться, поэтому вскоре его скрутили и поволокли в сторону подвальной двери. Мужчина яростно сопротивлялся, но не мог ничего противопоставить крепким рукам. Ангелина все же побегала от монахов, перепрыгивая с лавочки на лавочку. Она звала Светлану на помощь, но та оставалась на своем месте. Вскоре Ангелину поймали, затравив в углу, и монах-великан взвалил ее на плечи. «Нет, отпустите!» – кричала она, ударяя кулаками по его спине. «Скажите ему, чтобы отпустил меня!» Светлана наблюдала за происходящим, не веря своим глазам. Происходящее не было похоже на помощь, скорее на похищение. Но сопротивляться такой силе, когда улица кишит одержимыми, сложно. Убежать некуда, а силы слишком неравны. Станислава уже затащили за дверь, и его крики исчезли в темноте подвала. Десять дней назад Светлану отвели в комнату, переполненную детьми, где подвергли непростому, но совершенно безболезненному испытанию. Только после этого она получила право свободно перемещаться по храму и за его пределами. Но для чего это делалось, девочке никто так и не дал ответа. Спрашивать в храме о чем-то было вообще бесполезно. Монахи хранили молчание, а отец Михаил всегда отвечал непонятными, расплывчатыми фразами. Но в этот раз произошло что-то новое. Они не трогали дочь гробовщика. И Светлане казалось, что все дело в ее словах. Ангелина произнесла речь, после которой отец Михаил не сводил с нее взгляда. Словно они ощутили друг в друге некую силу, сделавшую Ангелину неприкосновенной. Трое монахов подошли к Светлане и жестом попросили ее покинуть помещение. «Нет!» – ответила она. Но голос отца Михаила тут же ответил. «Уходи, тебе здесь не место». Девочка попыталась еще что-то возразить, но подчинилась. Ее вывели из зала и повели в крошечную комнату, где Света, опустившись на койку, посмотрела в окно. Это была комната, в которой она проводила все свое время, находясь в храме. Небольшое продолговатое окно выходило на сторону заднего двора. Дождевые капли рисовали узоры на грязной, гладкой поверхности, искажая лесной массив. Светлана подошла к окну, дотронувшись кончиками пальцев до холодного стекла. В голове по-прежнему стояли крики людей. Она слышала сдавленный голос мамы. Она вспомнила своего младшего брата Петра, который в последние дни почти переставал узнавать старшую сестру. Каждый раз, когда она приходила навестить его, мальчик бросал в сторону Светы короткий взгляд и возвращался к своим сверстникам. Они не играли а сидели за большим столом, заваленным рисунками и рисовали все, что только не попросят их монахи. Такие свидания длились недолго, поскольку Светлану быстро выпровоживали за дверь. Теперь она не хотела находиться в стенах этого храма. Все для нее становилось здесь чуждо. Она злилась на себя, на свою беспомощность и невозможность помочь людям. Творящееся в стенах храма казалось ужасным, даже еще более ужасным, чем происходящее на улице. Светлана сняла со стены распятие, повертела его в руках и бросила в окно. Стекла разлетелись в стороны, и холодный ветер с дождем ворвались в помещение. Распятие вылетело на улицу, воткнувшись в грязь. Выбравшись через окно на пристройку, Светлана соскользнула по мокрой черепице и спрыгнула в грязь. Выхватив из грязевого потока распятие, она поспешила к забору. Перемахнув через него, побежала дальше в лес. Не только уже на опушке обернулась. Монах-великан стоял возле окна ее комнаты, наблюдая за беглянкой. «Пошел ты к черту!» – процедила она сквозь зубы. Ночью в проливной дождь лес наполнен звуками и голосами. Невозможно различить игру воображения от реальных звуков. Одержимые, прознав про побег, бросились догонку. Но Светлана бежала, пока хватало сил. Временами она падала, спотыкаясь о корни деревьев, но продолжала бежать. Нужно добраться до озера, чтобы одержимые не схватили ее, а затем вокруг водоема к дому того старика, что она встретила неделю назад. Если он еще там, и если его демоны не используют как сосуд, то тогда она сможет на время побыть в безопасности. Что делать потом она не знает, но ни за что не вернется в храм богом забытой земли. Прислонившись спиной к дереву, Светлана, тяжело дыша, прислушалась. Издалека доносятся воющие голоса. Но это были не дикие звери, а люди. Одержимые любят подражать волкам и гиенам. Иногда они ведут себя точно, как звери. Бегают на четвереньках, рычат, бросаются в драку. Среди шума ветра и дождя невозможно определить насколько они далеко и знают ли они о том, что кто-то покинул храм. Опустившись вдоль ствола дерева на землю, Светлана перевела дыхание. Нужно продолжать, иначе она замерзнет в холодном лесу уже на рассвете. За спиной послышался хруст веток. Кто-то пробирался через лес. Он ломал кустарники, хлепал ногами по грязевой жиже. Шествие было целенаправленным, а затем послышались голоса. Несколько смеющихся и шепчущих голосов. «Это одержимое!» Они знают, что беглянка где-то здесь, совсем рядом. Выбравшись из своего укрытия, она продолжила бежать в сторону озера, а за спиной слышны радостные крики. Одержимые обнаружили Светлану и бросились следом. На склоне, идущему к озеру, она не удерживает равновесие и кубырком летит вниз. Руки и ноги больно цепляются за торчащие сухие ветви. Стеснув зубы, Светлана пытается сдержать крик, и не удается. Уже в самом конце падения она кричит во все горло от боли, страха и отчаяния. На верхушке холма появляется силуэт высокого, худого мужчины. Он скалится, глаза сверкают яростью, предвкушение наполняет его. Одержимый видит свою жертву и бросается вниз. Он буквально перелетает через поваленные обломки ветвей. Его скорость невероятно быстрая. За считанные секунды одержимый преодолел расстояние и навис над Светланой. За его спиной появляются еще двое, но они не торопятся. Стоят наверху и смотрят. «Отвали от меня!» – шепчет девочка, отползая. До озера ей не хватило всего с десяток метров. Спасительная вода совсем рядом и при этом так далеко. Схватив ветку, она пытается оттолкнуть нападающего но одержимый с легкостью вырывает ее из слабых рук, откидывая в сторону. «Нет! Уйди! Скинь!» Светлана вспоминает про распятие, которое прихватило с собой во время побега. Она протягивает его в сторону одержимого, сжимая двумя руками. «Пошел к черту!» И в этот момент грудная клетка мужчины разрывается на части. Ошметки плоти вылетают из тела, попадая на лицо и руки Светланы. Девочка начинает кричать от нахлынувшего ужаса, не сразу замечая выстрелы, пробивающиеся сквозь ветер и дождь. Через мгновение тело одержимого обмякло и упало в грязь. Светлана смотрит на то, как к ней кто-то приближается. Высокий, широкоплечий мужчина с пистолетом в руках. «Ты в порядке?» – спрашивает голос незнакомца. Но Светлана, все еще протягивая перед собой распятие, ощущает, как силы покидают ее. История седьмая. Олег не сразу сообразил, что происходит. Обработанная и перевязанная рана сильно болела, но это было терпимо. Не боль разбудила его, и не поднявшаяся температура. Даже тяжелый сон, в котором Якушев видел много видений из своего прошлого, не повлиял на пробуждение. Причиной стал голос, от которого у мужчины все похолодело в груди. Он словно слышал его раньше, и не единожды. Всякий раз, когда Олег встречал на своем пути представителя темной силы, этот голос становился единственным связующим звеном между мирами. Якушев мог узнать его из сотен тысяч других голосов. Мог распознать его, даже находясь в агонии. Даже во сне он будет для него узнаваемым. Открыв глаза, он огляделся. Камин продолжал извергать из себя поток теплого воздуха, окончательно просушившего одежды. Вокруг никого. Все куда-то подевались. Старик, встретивший их в лесу со своим псом, должны были остаться в доме. К тому же девочка Агния. Он вспомнил про ребенка и попытался подняться с дивана. Боль пронзила руку, но Якушев нашел в себе силы подняться. Он машинально проверил кабуру. пистолет на месте. Холл совершенно пустой. В доме тишина. И вновь голос. Он слышит его, словно легкое бормотание. Голос плавно перетекает по воздуху. Слов не разобрать, только звуки, похожие на ноты музыки. И в этом голосе есть что-то отвратительное и неестественное. Не произнося ни звука, Олег прошел через комнату, вынув пистолет из кобуры. Даже его напарник, Зельцев Руслан, куда-то пропал. Обычно этот ученый всегда стремится побывать в самой гуще событий. Якушев проходит на голос, останавливается возле арки прислушивается. Голос продолжает шептать, и ему отвечают. Огне шепчет Олег в недоумении. Девочка говорит тихо, робко, приглушенно. Олег выглядывает из-за угла, он видит Агнию, она сидит возле открытой входной двери в позе лотоса, слегка раскачивается из стороны в сторону, кто-то по ту сторону двери. Даже на таком расстоянии Олег не в состоянии разобрать ни слова. «А где же все остальные? Где Константин со своим псом и Руслан?» Олег отходит от арки. Он хочет узнать, с кем Агния ведет диалог. У девочки хватает понимания не пускать чужика в дом. Возможно, она пытается удержать демона на расстоянии, пока не подоспеет кто-нибудь из взрослых. А может быть, Агния преследует и другую причину. Пройдя по холлу, Якушев заходит в комнату. «Это спальня. По всей видимости, гостевая». Кровать аккуратно убрана, в помещении очень мало личных вещей. Открыв окно, он переваливается через проем и оказывается за домом. Шум дождя заглушает его приземление в грязевую жижу. Держа пистолет наготове, он идет вдоль дома, поглядывая в сторону леса. В тени сумерек никого не видно, одержимые от чего-то не дежурят возле дома круглосуточно. Они то исчезают, то появляются огромными толпами, словно что-то призывает их и направляет. Пройдя еще несколько шагов, Олег замечает движение за окном. Кто-то смотрит на него из комнаты. Он оборачивается и видит морду пса. Амур смотрит на мужчину, высунув язык. Пес несколько раз коротко лает и скребет когтями по стеклу. По всей видимости, его специально закрыли в одной из комнат. «Я тебя выпущу». Шепотом обещает Олег, продолжая путь. Через пару секунд он выглядывает из-за угла. С внешней стороны от дома, на крыльце, в полуметре от двери, сидит женщина. Она высокая, волосы убраны в хвост, на ней джинсовая куртка. Женщина, как и огня в позе лотоса. Она смотрит прямо перед собой, раскачиваясь, словно от порыва ветра. Все это похоже на медитативную практику, только с участием одержимым демоном. Олег не успевает сделать шаг, как женщина поворачивается в его сторону, ее черные глаза смотрят на мужчину, рот расплывается в клыкастом оскале, в тот же момент со стороны леса начинает доноситься вой, Олег видит как из-под темноты деревьев выходят силуэты людей, они смотрят в сторону дома, указывают на него пальцами, а затем начинают перемещаться. Это происходит так быстро, что человеческий глаз не в состоянии уловить движение. Одно мгновение, и несколько одержимых уже возле дома. Якушев делает несколько шагов назад, но его заметили, и одержимые выскакивают из-за угла. Один из них скалит клыкастую пасть, но тут же получает пулю в лоб. Его голова откидывается назад, мужчина секунду стоит на ногах, затем падает в грязь. Через мгновение перед ним появляются еще двое одержимых Они бросаются на Олега Их движения быстрые И удар в грудь заставляет Якушева отлететь на спину Он падает в грязь Дождевые капли заливают лицо Размахивая руками, Якушев успевает разглядеть за спиной демона окно, в котором морда Амура Пес продолжает скрестись, как теме по стеклу Выставив вперед руку, Олег стреляет Но не в демона, а в оконную раму Стекло разлетается в дребезги, одержимый оборачивается. И его с ног сбивает Амур. Тос распарывает горло клыками. И мужчина с криком пытается скинуть с себя собаку. Следующие два выстрела Олег производит по ногам третьему одержимому. Тот падает, как подкошенный, но пытается доползти до места схватки. Амур, в дом! выкрикивает Олег, поднимаясь на ноги. К тому моменту к нему стремились еще несколько одержимых. Вновь удар, и Олег врезается в стену дома. Он только чудом не роняет пистолет. Волна боли проносится по телу. На мгновение он теряет ориентир, но выстреливает почти вслепую. Пуля пролетает мимо нападавших. Кто-то хватает его за грудки, поднимает с легкостью над землей и швыряет обратно в грязь. Якушев ощущает, как его рана вновь раскрывается. Рука немеет. Он не способен больше сопротивляться. «Выставив пистолет, Олег стреляет в грудь одержимому!» Того разворачивает на месте. Слышно рычание, гневный крик. И одержимый, подпрыгнув вверх, взмывает воздух на несколько метров. Пока он летит прямиком на Якушеву, Олег продолжает стрелять. Пули пробивает тело одержимого. И в конце тот падает на Олега всей своей массой. «Слезь с меня!» — хрипит Олег. Ули в пистолете закончились. Одержимый жив! Он сильно покалечен, но пытается дотянуться до лица Олега клыками. Якуша вставляет пистолет ему в рот и жмет на курок. Выстрела нет, зубы вонзаются в раскаленный металл. Слышен лай Амура. Кто-то пробежал мимо места схватки. Затем быстрое движение собаки. Амур бегает кругами, одержимые не могут его поймать. Олег упирается ногой в живот нападавшего и скидывает его с себя. Нужно торопиться. Одержимых слишком много, он встает на колени и оглядывается. Пятеро человек стоят возле Олега, они не сводят с него взгляд. Еще двое пытаются поймать собаку, но Амур слишком изворотлив. В один момент пес пробегает мимо и запрыгивает в окно. Одержимые останавливаются возле дома, они не могут войти внутрь и это приводит их в ярость. В тот же момент на всю улицу разносятся крики. «Это кричит женщина!» И одержимые оборачиваются в сторону входной двери. Еще минуту назад она сидела в позе лотоса на веранде, а теперь стоит возле угла дома, глядя на происходящее. «У нее не получилось!» Голос Агнии донесся со стороны разбитого окна. Девочка смотрела на происходящее на улице. Амур рядом, словно надежный охранник. Он скалится, глядя в сторону одержимых. «Оставайся там!» шепчет Олег, опустив руки, для него все кончено, он не сможет выбраться из передряги, одержимые окружили его, стоит сделать одно неловкое движение и его тут же разорвут на части, сбешенная женщина смотрит на Якушева черными глазами, ее лицо в ужасной гримасе ярости, она тречет в мужчину пальцем, словно указывая остальным что делать, я могу вас спасти, говорит Агния, Ее голос звучит слабо, сквозь рычание и звук дождя. А затем она произносит очень громко. «Я впускаю вас в дом!» Одержимые смотрят в сторону огней. Еще секунда, и они, один за другим, начинают запрыгивать в окно. «Нет!» Выкрикивает Олег, пытаясь схватить одного из одержимых за ногу, но его тут же пинают, словно ненужный хлам. В одну секунду одержимые потеряли к Якушеву интерес. Теперь они запрыгивали в дом, радостно крича, издавая сумасшедшие звуки. Олег медленно поднялся на ноги. Он слышит крики, слышит топот ног по деревянным полам и лестницам дома. Где-то разбилось окно. Раздался демонический хохот. Якушев трясущимися руками перезарядил пистолет и посмотрел в сторону женщины. Та продолжала сверлить его взглядом, которым играли искорки ликования. Они добились чего хотели, проникли в еще один из домов, к тому же поймав несколько человек. «Продолжим», – проговорил Якушев. «Я-то еще жив». Он выставил пистолет в сторону одержимой, но женщина не сдвинулась с места. Она смотрит на Олега, разглядывая его. Получив желаемое, одержимая могла потерять к мужчине интерес, как это сделали все остальные, но от чего то осталось на месте. Ее взгляд преисполнен любопытством. «Я знаю тебя», — сказала наконец она, улыбаясь. «Охотник на демонов». «Нет, не охотник», — отозвался Олег. «Просто детектив, которому попадается всякая нечисть. Отпустите девочку». «Я не могу отпустить ее». «Может быть, тебе самому уйти?» «Оставь огню нам, и сможешь покинуть безродное нетронутым». «Так себе предложение». — ответил Олег и нажал на курок. Пистолет не выстрелил. Одержимая расплылась в неестественно широкой улыбке. «Даже удача покинула тебя, охотник!» Она не спеша шагнула в сторону Олега. И в тот же момент из дома начали доноситься крики. Один из одержимых начал биться в агонии. К нему присоединился еще один, затем еще один. Вскоре послышались звуки ударов о стены, крики, виск и мольбы отпустить. Одержимая в растерянности посмотрела в сторону разбитого окна и уже направилась к нему, когда увидела в проеме Агнию. Девочка держала в руках упаковку поваренной соли. Она разорвала ее и швырнула в лицо женщины, при этом выкрикнув «Я не впускаю тебя в дом!» Взревев от ярости, женщина схватилась за лицо. Она начала крутиться на месте, размахивая руками. Соль разъедала глаза, из глазниц вытекала черная слизь. Якушев вновь перетернул затвор пистолета, и в этот раз осечки не было. Он два раза выстрелил в голову одержимой, и та, упав в грязь, затихла. «Что ты с ними сделала?» – спросил Олег, тяжело переваливаясь через оконную раму. – Они попали в ловушку, но ее сделала не я. Огня махнула рукой, зовя мужчину за собой. «Одержимые не тронули меня. Они что-то начали искать. Они всегда что-то ищут». Девочка провела Олега через холл в сторону подвальной двери. Вещи в доме разбросаны, шкафы перевернуты. «А когда они нашли, направились в подвал, и там попали в ловушку». Олег толкнул дверь и посмотрел вниз. На полу корчились в агонии пять тел. Подвал на четверть заполнен водой, при соприкосновении с которой от одержимых шел дым. Вода разъедала им кожу до мяса, не давая возможности подняться на ноги. — Закрой дверь, пожалуйста, — попросил Якушев, выставляя огню из подвала. — Я должен поговорить с одним из них. Девочка кивнула и вышла в холл. Она опустилась на диван. Амур положил голову ей на колени и через секунду раздался выстрел. Огня вздрогнула но не испугалась, только еще сильнее сжала пальцами шерсть собаки. Что здесь произошло? Мужской голос, исходящий от входной двери, заставил огню обернуться. В дверях стоял Константин, с ужасом оглядывая свой разграбленный дом. Агния с облегчением вздохнула и откинулась на спинку дивана. Теперь можно было немного передохнуть. Якушев, стоя на лестнице, наблюдает за агонией тел. Одержимые пытались вырваться из ловушки, но каждый раз, поднимаясь на ноги, падали как подкошенные. От этого они рычали, крутились в воде, словно в раскаленном масле. От кожи шел дым, оставались ожоги. Только святая вода могла заставить одержимого так извиваться. Константин подготовил ловушку на тот случай, если в его дом ворвутся. У демонов есть один минус. Они пытаются сделать все быстро, словно на кураже. Остановиться и подумать могут не все. Скорее всего, в телах этих людей рядовые бесы. Они, словно беспрекословные воины, делают то, что им скажет главный демон. И та женщина, с которой общалась огне, несомненно, один из демонов, контролирующих нападение на дом Константина. Один из задержимых, превозмогая боль, подполз к лестнице и уже начал взбираться по ней, но Якушев выстрелил ему в голову. Пуля прошла через череп и вышла в затылке. Тело одержимого свалилось в воду. Ему нужен был всего один из одержимых. Тот, в ком сидит бес, стремящийся избежать наказания. Как и любое другое существо, бесы боятся возвращаться, не выполнив задания. Для них оставаться в человеческом теле, сродни новой жизни, в которой они вольны делать все, что захочется. Люди – всего лишь сосуды, которыми можно управлять, которыми они любят управлять. Попасть в мир людей – значит временно обрести свободу. Даже черти не хотят жить в аду. Олег высматривает среди одержимых самого обессиленного. Тот пытается забраться на стену, но соскальзывает, падает и стонет. Его кожа уже вся покрыта волдырями. Якушев спускается с последней ступени. Вода ему по щекотку. Прохладная и совершенно безболезненная. Несколько одержимых смотрят на него с презрением. Но они без сил. Не могут напасть. Не могут причинить вреда. Ловушка, наполненная святой водой, для них смертельно. Олег опускается на корточки рядом с одержимым. Тот смотрит на него измученным болью взглядом, но не пытается вызвать жалости. Я задаю вопрос, ты отвечаешь. Если ответ меня устраивает, я отправляю тебя к твоему папочке в преисподнюю быстро и безболезненно. Одержимый в ответ рычит и делает попытку атаковать, но тут же получает кулаком по лицу. Святая вода сильно ослабляет демонов. Они теряют часть своей силы. Якушев стреляет ему в колено, и одержимый начинает извиваться в воде. Олег оборачивается и ловит на себя взгляд другого одержимого. У него почти полностью сожжено лицо. Губы отсутствуют, видно только кровоточащие зубы. «Ты!» Олег тычет в него пистолетом. «Что вы ищете в этом доме?» Одержимый расплывается в улыбке. Делает он это через боль. Я не стану говорить с охотником, — хрипит он в ответ, и тут же получает пулю в лоб. Его голова опускается лицом в воду, не подавая признаков жизни. Якушев переводит пистолет на следующего. «Что вы ищете?» «Микрономикон», — шепчет одержимый. «Серьезно?» — удивляется Якушев. «Книгу, которой не существует. Ты меня за идиот одержишь?» «Думаешь, что знаешь все?» — ухмыляется одержимый. «Думаешь, человек способен придумать то, чего не существует? Если книги такой нет, то откуда столько они легенд?» «Мы поймаем тебя, охотник», — произносит одержимый, которому Олег прострелил ногу. «Поймаем, поскольку, как и мы, ты тоже угодил в ловушку. Весь этот город — ловушка». Одержимый смеется сквозь боль, и остальные повторяют за ним. «Они очень много врут». Голос Константина заставляет посмотреть в сторону лестницы. Мужчина, сжимающий ружье, стоит на верхней ступени, оглядывая происходящее. «Слишком много трупов в моем доме». «Не больше, чем у меня вопросов». Не обращая внимания на тянущиеся руки одержимых, Якушев проходит к лестнице. «Вижу, ты уже не первый раз встречаешься с одержимыми». Константин кивает в сторону ползающих в воде людей. «Это моя работа». Брови Константина взлетают вверх. «И как долго ты этим занимаешься?» «Достаточно, чтобы стать известным среди демонов». Якушев выходит из подвала. Агния с Амуром сидят на диване. Рядом с ними зельцев Руслан. Мужчина озадаченно осматривает комнату, оценивая масштаб разрушений. Со стороны улицы доносится звериный вой. Одержимые окружают дом Константина. Они знают о случившемся и теперь стремятся попасть на эту вечеринку. «Что дальше будем делать?» – спрашивает Зельцев. Он также поглядывает в сторону улицы, откуда слышны голоса и крики. «Нужно уходить из этого дома!» Голос Константина заставляет Олега обернуться. Старик закрывает подвальную дверь, не обращая внимания на стоны и мольбы. «Скоро здесь будет весь город!» – подмечает Руслан. «Нужна машина, большая и мощная!» – напоминает Олег. «Вокруг такая грязища, что мы не сможем проехать Эмили!» «Пешком пойдем». Константин ставит ружье возле стены, оглядывая холл, словно что-то ищет. «Куда направимся?» – уточняет Олег. «В храм», – отвечает Константин, и Агния в этот момент переводит на старика взгляд. Якушев подмечает реакцию девочки. В ее глазах вспыхнул огонь надежды, словно этот храм может в действительности являться спасительным ковчегом. «Как далеко до него добираться?» «Переплыть озеро!» Отвечает Руслан со знанием дела. «Константин показал мне это место. На машине туда не доехать, но стоит только дойти до озера, как можно сразу считать себя в безопасности». «А что в храме?» Не внимается Якушев, снимая повязку. Открывшаяся после драки рана пропитала бинты. «Может быть, святая земля нас спасет, а может, мы попадем в очередную ловушку?» Старик пожимает плечами. «Кто знает, но там много людей». С того момента, как началось это вторжение, туда отправлялись целыми семьями. Кто-то хотел покинуть Безродное, а кто-то искал спасения. «Никто не покинул Безродное», — ответил Якушев. И Константин удивленно окинул его взглядом. «Все-таки успели закрыть», — Якушев кивнул в сторону Зельцева. «Он расскажет по этому вопросу куда больше, чем я», — Руслан потупил взгляд. Еще с утра он мог с уверенностью доказывать необходимость создать карантинную зону вокруг города. Но теперь в его взгляде читалось сомнение. А в чем ваша миссия? Поинтересовался Константин. Вернуть город к жизни? Утвердительно ответил Якушев. Он как мог, наладил новую повязку. Боль постепенно отступала. Рана оказалась не очень серьезной, хотя весьма болезненной. Считаете это возможно? «Давайте для начала найдем тех, кто ответит нам на вопрос, для чего эти демоны вообще пришли в Безродное?» – продолжил Якушев. «Я никогда не слышал о заселении нечистью целого города. Обычно демоны действуют по одному, редко группами, но в Безродном их целая армия. Не Легион, но все же… Один из наших подвальных пленников упомянул Некрономикон, книгу, легенду, о которой говорят много, но никто ее не видел. «Если это правда, то тогда становится понятно, почему здесь столько одержимых. Они ищут эту книгу». «Зачем?» – вмешался Руслан. «Чтобы открыть врата ада?» «Они и так открыты», – усмехнулся Олег. «Стоит только выглянуть в окно, чтобы убедиться в этом. Некрономикон не только открывает двери в другие миры, но и закрывает их. Это своего рода священное писание для тех, кто верит в древних богов. «Значит, им нужна эта книга, чтобы не дать возможность людям бороться с одержимыми?» Зельцев с нескрываемым страхом вновь смотрит в сторону окна, за которым видны силуэты людей. Они окружают дом, вглядываясь в окна. «Давайте для начала найдем более безопасное место», — предлагает Константин, проверив патроны в ружье. «Мне нужно минут пять на сборы и выдвигаемся». «Как давно ты этим занимаешься?» — спросил Зельцев у Олега, садясь с ним рядом на диване. После того, что произошло на озере, Руслан готов был поверить в одержимость демонами. Его скептицизм растворился так же быстро, как и уверенность в вирусе. Ни одна бактерия не может заставить человеческое тело разрушаться от воды, идущей от священного источника. Религия, как и демонология, для Зельцева всегда относилась к псевдонауке. Говорить об этом в кругах ученых не принято. Таких людей интересуют только факты и реальные примеры из жизни. Верить в рассказы о чудесах и потустороннем – непозволительная для ученого роскошь. Доказательства должны быть только материальными. Но даже в этом случае всему есть объяснение с точки зрения науки. Но теперь Зельсов думал и о том, что границы науки можно раздвинуть куда шире, чем они привыкли думать. «Слишком давно, чтобы начать привыкать ко всему этому». Ответил Олег, вновь разворачивая на диване тканевый сверток с амулетами. «Они заселяют тела людей, делая их одержимыми и передают им часть своей силы не просто так, не ради развлечения. Появление демона влечет за собой много проблем. Они не просто убивают. Только люди убивают ради развлечения», — усмехается в ответ Олег. «Только люди способны на насилие ради насилия». «Выходим», — скомандовал Константин. Мужчина стоит в дверях, сжимая ружье в руке. Он накидывает взглядом холл, словно прощаясь с домом. Амур возле его ног смотрит на улицу. Одержимые прибывают. Им предстоит серьезная битва, но все готовы. Даже маленькая Агния готова. Она смело смотрит в сторону Константина, сжав руку Якушева. Как только они вышли из дома, наступила тишина. Вои и крики прекратились. Только дождь наполнял мир своим шуршанием в кронах деревьев. Одержимые стояли молча, следили взглядами. Константин вышел первым, за ним Олег, держа за руку огню. Амур проскочил мимо людей, но убегать далеко не стал. Последним вышел Руслан Зельцев. У каждого из взрослых в руках было оружие. Они спустились с крыльца и направились в сторону леса. Якушев постоянно прикидывал, какие у них шансы выжить в случае, если все одержимые решат напасть на них разом. Даже при самых оптимистических раскладах его воображение рисовало печальные итоги. Главное было добраться до спасительного озера и привести в храм Агнию. Ребенок был для Олега на первом месте в списке приоритетов. Только потом они смогут заняться поисками того, кто привел всех этих демонов на землю. Поиски Некрономикона, при условии, что эта книга в действительности существует, вполне оправданная причина. Его поисками занимаются не только коллекционеры и представители сатанинских сект. Однажды Олег слышал и про монаха, ушедшего в странстве ради поисков этих книг, но сам Якушев не верил в эту книгу. Он не был скептиком по роду своей деятельности, но некоторые артефакты предпочитал вначале увидеть собственными глазами перед тем, как начать верить в их существование. Они прошли через двор до кромки леса, там стояло двое одержимых, как раз на том месте, где начиналась тропинка, ведущая до озера. Константин выставляет вперед ружье, несколько раз машет стволом, предупреждая о своих намерениях, и одержимые отходят в сторону. Олегу кажется, что одержимые знают, чем чревато преграждать путь старику. Его ружье, заряженное солью вместо дроби, для них страшнее свинца. Якушев тут же вспоминает о собственном оружии. Стрелять необходимо в голову, только тогда одержимый погибает, и вселившийся в него бес покидает этот мир. Затем Олег думает обо всех этих людях, ставших сосудами для нечисти. Если над каждым не провести обряд экзорцизма, то бесы уничтожат своих носителей перед тем, как покинуть их. Выиграют они или проиграют, судьба людей предрешена. «А чему они не нападают?» – шепчет за его спиной Руслан. «Потому что знают о нашей цели», — отвечает Олег. «К тому же им нужен дом». Якушев кивает в сторону здания, и обернувшись, зельцев видят одержимых, вбегающих в дом. Первый раз им помешали, теперь же они могут свободно перевернуть все вверх дном. Для Константина, как для человека, уже пустившего корни в этом доме, подобная картина — слишком горестное событие. И поэтому старик продолжает путь, не оборачиваясь. Он уверенно, прокладывая путь через грязевые потоки, ведет группу людей к озеру. «Как только одержимые не найдут то, что ищут, сразу же побегут за нами». Олег ощущает, как огня силой сжимает его руку. «К тому моменту мы должны добраться до спасительного озера». Амур замирает на месте, глядя в сторону дома. Он навострил уши, не обращая внимания на разговоры людей. В «Лодке хватит места для всех!» произносит Константин, когда они начинают спускаться с холма к воде. В темноте озеро кажется огромным черным пятном. Дождь шумит по воде равномерно, вырисовывая на поверхности причудливые узоры. Лодка привязана к одному из деревьев и уплыла почти на середину. Константин подтягивает ее к берегу, она накрыта брезентом. Старик скидывает ткань и помогает огне забраться в лодку первой, следом за девочкой забирается Руслан. «Твоя очередь», — говорит Константин, обращаясь к коллегу. «Я с вами не поплыву», — отвечает Якушев. «Что?» — удивляется Руслан, обернувшись. «Он уже в раскачивающейся лодке, и чтобы не упасть, приходится балансировать, сохраняя равновесие». «Почему?» «Не самая лучшая идея», — напоминает Константин. «Доставь огни в безопасное место», — Якушев смотрит в сторону черного шпиля, возвышающегося над лесом. Даже в ночной темноте он увидел его очертания, как только спустился к воде. «Моя миссия не в том, чтобы найти укрытие и спрятаться в нем». «Значит, одержимые в подвале были правы». «Ты охотник», — усмехается Константин. «Это, пожалуй, одна из самых странных профессий, которые я встречал в своей жизни». «Не самое странное», — с улыбкой отвечает Якушев. «Но охотником меня называют редко. Я детектив. Всегда им был и останусь». Просто дела мне попадаются весьма неординарные. Константин хлопает Якушева по плечу, затем делает жест Амуру, и пес запрыгивает в лодку. «Мы будем в храме!» – напоминает старик и, оттолкнувшись от берега, забирается в лодку. Якушев провожает их взглядом. Агни и Руслан смотрят на него в ответ, не отводя взгляда. Постепенно их силуэты начинают сливаться с ночной темнотой. «Слышны только звуки весел, но и они вскоре заглушаются шумом дождя». «Значит, некрономикон вам нужен», – шепчет Якушев, поворачиваясь в сторону леса. На самом верху холма появляется одержимый. Он смотрит на мужчину, но не спускается вниз. По словам Константина, они боятся озера. Олег скидывает рюкзак, достает флягу, выливает воды и наполняет емкость водой из озера. Когда он поднимает взгляд на холм, Одержимого там уже нет. Шпиль от храма постоянно притягивает к себе внимание. Олегу кажется странным появление такого религиозного здания в Безродном. Подобная архитектура нетипична для здешних мест. Каким-то образом подобное учреждение сумело появиться в городе, несмотря на то, что православная церковь в последние годы ведет достаточно ревностный надзор за прочими конфессиями. Озеро оказалось достаточно большим по размерам. Возможно, виной всему дождь, наполнивший природную чашу до краев. Через четверть часа Якушеву приходится оставить воду позади себя. Он углубляется в лес, в темноте не видно практически ничего, но включать фонарик он не собирается. Одержимые могут следить за ним из-за любого дерева, но они не станут нападать. Якушев уверен, они следят. Пока не достигнута цель, пока некрономикон не окажется в руках того, кто призвал бесов, одержимые будут идти по следу. Они нападут только в том случае, если будут точно уверены, что от жертвы больше нечего взять. и хищники, способные выслеживать долгими часами, не выдавая себя. Поодиночке Олег выслеживал и даже изгонял бесов, но никогда не сталкивался с целой группой прислонившись спиной к дереву, Олег, переведя дух, смотрит в сторону тусклого огонька света, пробивающегося сквозь деревья. Именно в той стороне находится храм. Возможно, к тому моменту Константин уже привел людей к нему, и они получили возможность укрыться в безопасном месте. Но даже если храм безопасен, Якушев не собирается приходить вот так, с распростертыми объятиями. Единственное безопасное место во время апокалипсиса внушает больше подозрений. Вначале нужно понять, кто стоит во главе религиозной общины. За спиной он слышит протяжный человеческий вой. Несколько голосов наперебой начинают вторить первому. Началась охота. Якушев напрягся и схватился за пистолет. Прислушался. Охота идет не за ним. Голоса приближаются со стороны храма. Слышны звуки ломающихся веток. Одержимые перемещаются очень быстро. Тела людей бесы используют на максимум возможностей. Якушев прослеживает путь погони. Одержимые устремились в сторону озера. Кто-то пытается спастись от них. Возможно, его новые друзья не сумели добраться до храма. От этих мыслей в груди все сжимается. Олег думает об огне. Константин, Руслан и Амур. Они сделают все, чтобы девочка осталась цела и невредима. Но Якушев не слышал выстрелов. Тогда, может, их застали врасплох? Он начинает продвигаться на перерез, надеясь перехватить беглеца. Приходится смещаться к озеру. Вновь слышен вой, крики одержимых. Они всегда кричат, когда хотят запугать жертву. Олег переходит на бег. Он быстро маневрирует между деревьями, перепрыгивает через поваленные стволы. И вот его взгляд цепляет движение. Кто-то бежит через лес. Невысокий рост, крупкое телосложение. Это подросток, и, по всей видимости, девочка, но не огне. Огне гораздо меньше ростом. Одержимые загонят кого-то, но Беглянка знает. Спасение находится в озере. Но удастся ли ей добраться? Якушев делает усилия над собой. Нужно торопиться. Стоит одержимому нагнать жертву, как все может закончиться в одну секунду. Он останавливается на возвышенности, видно, силуэт. Девочка бежит быстро, несколько теней преследуют ее. Олег садится на корточки, высматривая. Девочка взбегает на холм, но подскальзывается. Она кубарем катится вниз. Олег морщится. Неприятное падение, но ничего серьезного. Кажется, беглянка выдохлась. Она не поднимается на ноги, просто лежит в грязевых потоках. Отвали от меня, говорит она, и Олег замечает силуэт. Он останавливается, зависнув над девочкой. В отчаянии она поднимает земли ветку и пытается защищаться, но одержимый с легкостью выхватывает ветку, отбрасывает ее в сторону. До озера не хватило всего с полсотни метров и нападавший понимает это. Он скалится, его глаза блестят даже в темноте. Он медленно приближается к своей жертве. Еще немного времени и подоспеют его соратники. «Нет! Уйди! Сгинь!» Продолжает сопротивляться беглянка. Она вновь протягивает перед собой руки, что-то сжимая, но разбираться уже поздно. Нужно действовать. Олег выхватывает пистолет, стреляет в одержимого. Пошел к черту! Выкрикивает в последний момент девочка. Из нее вырывается крик отчаяния. Только когда тело одержимого падает бездыханно рядом с ней, она замолкает и смотрит на Олега. Он торопится к ней. Времени нет на то, чтобы лежать в ожидании нового спасения. «Ты в порядке?» – спрашивает он, но девочка продолжает протягивать перед собой распятие и после этого теряет сознание. «Распятие?» – удивляется Олег. «Серьезно?» Он подхватывает беглянку на руки и спешит вместе с ней к озеру. За спиной вновь вой и крики, что-то очень быстро настигает их. Олег из последних сил делает попытку вырваться и забегает в озеро. В тот же момент за его спиной раздается оглушительный рык. Обернувшись, он видит одержимого. Тот стоит на четвереньках у кромки воды. Его лицо перекошено от ярости. Олег протягивает пистолет, целясь точно в голову. Но одержимый в одно мгновение срывается и исчезает в темноте леса. Наступает тишина. Якушев несколько минут всматривается в кроны деревьев. Он стоит в воде почти по пояс. Девочка на его руке, в воде, только лицо над поверхностью. Опустив пистолет, он осматривает девочку, еще подросток, лет 12, не больше. Красивое, но осунувшееся лицо, одето в обычную мирскую одежду. Ничего общего с храмом, кроме распятия, которое она продолжает сжимать в руке, несмотря на обморочное состояние.